Глава тридцать пятая. Что было дальше? Каким-то образом я очутился дома в собственной кровати. Грязный, словно только что боролся на грязевом ринге. Благо дядя ничего не заметил, так как я пробрался через окно в свою комнату. И да, живу я на втором этаже, но... Да черт его знает, как так получилось. В голове стоял такой сумбур, что я не мог в нем разобраться. Воспоминания после спасения из разбушевавшегося пламени были отрывочны. Узкие, будто память разорвали на части. А потом криворукий монтажер попытался склеить. Вот только этим монтажером был я, и ничего хорошего из этого не получилось». В конце концов, я плюнул на это и отправился в душ. За окном давно рассвело. Взглянув на часы, понял, что вскоре мне снова предстоит ложиться, так как время было вечернее. Все тело жутко болело. Мне хотелось есть, искупаться и спать. Правда, спустившись на кухню, чуть ли не лбом столкнулся с родственником. «Отлично!» — сплеснул руками дядя. ты проснулся Я как раз хотел с тобой серьезно поговорить. И начались нотации о том, как я должен себя вести. О том, что необходимо предупреждать родных, если решил задержаться. Что необходимо, в наших условиях, быть как можно менее заметным и так далее и тому подобное. Я даже слегка опешил, ведь он сам чуть ли не выталкивал меня из дома хотя, с другой стороны, прекрасно его понимал. Хорошо, что когда я вернулся, то укутался в одеяло с головой, оставив наружу лишь нос до да макушку. Дядя все же заходил меня проверить и увидел спящего племянника, но будить не стал. И хорошо, хотя бы не заметил, каким я явился. После мне все же позволили позавтракать, точнее, пообедать и одновременно поужинать. В это время дядя включил телевизор, где как раз передавали срочные новости о диком пожаре в поместье Юдовых. Я даже на время отложил вилку и превратился в слух. Мне казалось странным, что ведущая рассказала о том, как в пепел превратилось почти все здание. Вряд ли одна горящая комната могла уничтожить дом целиком, хотя кто его знает. Однако меня не покидали сомнения. Не удивлюсь, если таинственный хозяин Юдовой приложил к этому руку. Ведь о подземелье ничего не рассказали. Что логично, сильные мира сего, то есть нашей империи, быстренько прикрыли свои задницы. Что ж, общественность не узнала о жутких подпольных боях, и черт с этим. Но Юда возгорела вместе со своими друзьями. Оставалось надеяться, что и подземелье пострадало от пожара. В идеале было бы лучше, если б оно полностью развалилось. Но я на это не мог даже надеяться, понимая, что подобный вариант маловероятен. Собственно, так и прошло мое воскресенье. К сожалению, в этот день я не смог написать музыку или даже строчку в книгу. Единственное, что я сделал, это скачал новое умение. Какое? На этот раз я выбрал программирование, изучение кодов и так далее. Честно говоря, даже не помню, о чем просил Абсолют. Но на то он и всесилен, чтобы понимать таких жалких смертных, как я. Поэтому воспользовался моими мыслеобразами и ударил током, внедряя в нервные окончания, и, соответственно, мозг необходимую информацию. И уже с последней мыслью, что теперь точно взломаю жесткий диск Юдовой, отрубился. «У вас когда-нибудь было похмелье? Причем такое, что выпить нет никакого желания, а вас просто раздирает головная боль и ломит тело, будто вчера пробежали марафон и победили». Вот только вместо приза — жуткое состояние на душе. Убийство. Скольких людей я лишил жизни. И не просто так, а хладнокровно. Я хотел вырвать их сердца, желал, чтобы Юдова кричала в агонии, сгораемая заживо. Это жутко. И нет, я не жалел о содеянном, прекрасно понимал, что выбора не было. Мне просто стало тошно от того, что произошло. Возможно, я бы считал себя куском говна, но... Нет, такого не было. И от этого мне было не по себе. Я ведь должен был раскаяться. Побежать в полицию, рассказать обо всем, что произошло. Пускай меня посадят, пускай казнят. Ведь во мне живет монстр. Тень. Но вместе с этим мысли подавил здравый разум. Зрители убивали невинных, мучили, держали в плену, морили голодом, а потом отдавали на растерзание монстрам. Скорее всего, даже эти монстры страдали. Черт возьми, да в глазах малышки я видел больше боли и чувств, чем во взгляде Юдовой когда-то умирала. И разве такие люди достойны жизни? Нет, они получили по заслугам. А если я пойду в полицию и все расскажу, то тогда казнят уже всю мою семью без всяких разбирательств. Ведь о подземелье никто не сказал в новостях. Приближенные к жопе императора заткнули свои рты и другим тоже. Поэтому я должен сам все решить. Но сперва... Спрыгнув с кровати, чуть пошатнулся. Уверенность в самом себе не избавляла от головной боли. Поковыляв в сторону ванной, принял душ и хоть немного пришел в себя. Надолго ли — не знаю. Надеюсь, что эффект не исчезнет. — Как дела, герой? — усмехнулся дядя, когда я спустился на кухню. — Как ни странно, но привел меня туда аромат оладушков и клубничного джема. То ли мой родственник настолько сильно подлил ароматизатора в еду, то ли после пробуждения тени и прохождения подземелья мои чувства усилились. И да, дядя самолично лично приготовил завтрак, чего я, честно говоря, обалдел. «Что такое?» На его лице сияла самодовольная улыбка. «Думал, я только выпить могу, да из ресторанов заказывать всякую хрень» я даже не знаю что ответить пробормотал я присаживаясь на стол именно так вы не ослышались я сел на стол не взобрался конечно с ногами а просто присел одним полупопием но все же сами понимаете как это странно выглядит э приятель дядя отбросил последнюю пару оладушек на тарелку и отставил сковородку да ты сам не свой Только в тот момент я понял, что произошло, и спрыгнул на пол. «Блин! Прости!» «Не извиняйся!» Понимающе улыбнулся тот, подойдя к холодильнику. Достал оттуда бутылку белого вина и налил мне бокал до самых краев. «Вот, попробуй!» «Честно говоря, совсем не хочется!» Я слегка поморщился, хотя в нос ударил еще один приятный аромат. Что ни говори, отец покупал качественные напитки. Чем его брат сейчас и пользовался? «Просто попробуй!» Дядя кивнул на бокал, пододвинув мне тарелку с оладушками. «Не полезет, отдашь мне, я допью!» «Уж в этом я не сомневаюсь!» Ответил я с улыбкой и все же слегка пригубил и о чудо мне понравилось сделав пару глотков отставил бокал вдохнул полной грудью и с удовольствием набросился на простенький но такой аппетитный завтрак что ж поздравляю иронично произнес дядя у тебя похмелье если это единичный случай то все нормально а ежели на постоянку «То все хреново. И вот что мне сказать твоей матери?» «Ты с ними созванивался?» Сразу же встрепенулся я, пережевывая остатки оладушка. «Ну, естественно», — развел руками тот. «Или думаешь, что они свалили и забыли про тебя?» «Нет, конечно». «А чего тогда завелся?» — рассмеялся дядя. «Успокойся. Скажу, что гулял с друзьями». «Я же вчера как-то отмазался. Ты меня прикрыл? А что мне оставалось? Сказать, что я тебя профукал? Отпустил гулять, а ты взял и свалил насовсем?» На этих словах его голос дрогнул от напряжения. «И будет лучше, Влад, если подобного не повторится». «Хотелось бы сказать, что нет, но разве я виновен произошедшим?» «Я постараюсь, дядя», — улыбнулся в ответ. «Сам не рад, что так вышло, прости». «Вот, то-то же!» Сразу приободрился он и подбросил мне еще оладушек. «Давай жуй, я иду в школу, а то опоздаешь!» Стоит ли говорить, насколько сильно переполошились в школе из-за пожара Юдовых? И надо ли описывать лица Светы и ее подружек, когда я прошел мимо, церемонно не обращая на них внимания? «Влад!» Робкий женский голос заставил притормозить у самой лестницы. «Влад, подожди!» Света подбежала сзади, и робко остановилась у меня за спиной. Я медленно повернулся и уставился на девушку с таким видом, будто старался показать все свое пренебрежение, на которое только был способен. Даже самому противно стало, но отступать нельзя. «Влад!» — пискнула симпатичная сверстница и тут же умолкла, потупив взгляд. «И?» — нетерпеливо переспросил я. «Что «и»?» Рядом появилась одна из ее подруг, кажется, Марго, я уже и не помню. Они же все на одно лицо. Зажравшаяся, наглая и стервозная. «Ты же понимаешь, что нам угрожали?» «Мы ничего не могли сделать. Вы могли сделать все, что угодно, но не отдавать человека в плен!» Прорычал я, кое-как сдерживая нахлынувшую злость. «Если считаете меня отбросом, то не стоит забывать, что вы такие же люди, как и я». «Да неужели?» Марго шагнула вперед и, внезапно вскинув руку, сжала мое плечо. По нему в ту же секунду пронесся электрический разряд, заставив вздрогнуть и заскрежетать зубами от боли. «Сейчас тоже так думаешь?» «Марго!» Света попыталась вступиться, но та даже не слушала ее. «Значит так, Ростов!» Шипела малолетняя дрянь. «У нас не было выбора. Ты всего лишь...» «Я не стал ее слушать». «Да!» Боль от ее электрической магии была сильной, даже слишком. Но после вчерашнего все это казалось смехотворным. Поэтому я перехватил ладонь девушки и вывернул так, что та вскрикнула и развернулась ко мне боком, дабы ослабить нажим. «Что?» — прорычал я, переполняясь гневом. «Уже не такая крутая!» «Влад!» — снова Света. «Закройся!» — рыкнул на ту «Вы вообще знали, что там происходит?» Увидев их растерянные лица, понял, что ни черта они не знали. «Нам сказали просто усыпить тебя», — пробормотала Света. «А дальше люди госпожи Юдовой должны были сами все сделать». «Госпожи!» Прошипел я и все же отпустил девчонку. Та испуганно отскочила в сторону. «То есть вам дали задание опоить меня и все? А что дальше? Чем угрожали?» «Слушай», — произнесла Марго, потирая ушибленную руку. «Ты, конечно, человек, но то еще говно. Думаешь, нам есть дело до таких, как ты? Успокойся!» — шикнула на нее Света и перевела на меня виноватый взгляд. «Юдова могла разрушить всю нашу жизнь». Она грозилась, что нас отчислят из школы, а дом станут презирать, как и твой. Но если поможем, то получим кругленькую сумму. То есть продались. Не тебе нас судить, — вырвалась у подруги. Я сжал от злости кулаки и шагнул вперед. То, что за нами наблюдала почти половина школы, никого не волновало. Но, к удивлению всех, Я улыбнулся и достал из кармана телефон, после чего нажал на красненькую кнопку и победным голосом продолжил. «Благодарю! Теперь у меня есть ваше официальное признание в преступлении». На мгновение обе девушки опешили. Их лица вытянулись настолько, что казалось, подбородок сейчас достанет до верхней пуговицы блузки. А их... Как многие понимают, такие шлюшки обычно расстегивают чуть ли не до конца. Однако я не собирался останавливаться на достигнутом эффекте, поэтому приблизился к этим пигалицам и заговорил на полтона ниже, чтобы слышать могли только они. Юдова устраивала бои смерть Бросала на арену таких же, как я и вы, не смотрела на статус. Люди гибли десятками, и вы приложили к этому руку. Как думаете, те, кто прикрывает игрище, будут с вами церемониться, если всплывет хоть что-то из вашего проступка? Я снова помахал телефоном перед их носом. «А еще не забывайте про пожар. На этом моменте я злобно оскалился». «Или вы думаете, что единственный выживший здесь ни при чем?» После этого хмыкнул и направился в школу, оставив двух недоразвитых куриц, сверлящих мне спину, как и десятки других взглядов, с собственными мыслями и страхами. «Да, я блефовал. Конечно, я не знаю, кто прикрывал Юдову. Я не знаю, на что он способен. Понимаю, что на многое». Но будет ли ловить этих девчушек? Вряд ли. Зачем о них руки марать? Они все равно ничего толком не знают. Если даже я до сих пор жив, значит, незнакомец чего-то ждет. Меня? Моих действий? Без понятия. Хотя теплилась во мне мысль, что все те, кто знал о моем присутствии на боях, мертвы. Все же все данные я уничтожил или забрал с собой, а перед охраной мой голый зад не засветился. Значит, все-таки есть надежда, что человек, покровительствующий Юдовой, до сих пор не в курсе, выжил я или нет. По крайней мере, ровно до того момента, как я зашел в школу. Он знал, что я был одним из участников, а теперь узнает, что я жив. Увы и ах! Даже мои мечты рушатся сию моментно. И абсолют не спасет от пули. Придется выкручиваться самому.